Глава 14. Стас обернулся, слушая тающие среди завываний ветра наигрыш. Он рядом. Неожиданно возникший за спиной голос заставил сердце ёкнуть. Коллекционер сидел всё в той же позе, только открытые теперь глаза светились янтарными огоньками, а правая ладонь согревала рукоять пернача. "Мать твою за ногу", возбуждённым шёпотом протараторил Стас. "Я чуть дуба не дал. Ещё и вперёд и", охотник и немилосердно пнул Сатурна в рёбра. "Подъём, герой, близится время великих свершений". Арр, рыкнул Сатурн, скакивая и вертя головой с просонья. Что? Все встали и прижались к стене. Спокойно произнес коллекционер личным примером, указав, как нужно. Следите за землей!» Стас вынул из рюкзака укрытый там от пыли дробовик. Сатурн поднял лежащий рядом пулемет, и оба притерлись спинами к шершавым кирпичам. В чем дело? Тихонько поинтересовался великан, оглядывая замерзших компаньонов. Надо костер потушить. Ничего не трогай, ответил охотник. К нам в гости пожаловал странствующий музыкант. Сатурн с подозрением взглянул на коллекционера, явно предположив что-то нехорошее, и обратил полное недоумение глаза к Стасу. Гусляр пояснил тот и кивнул для убедительности. Вилекан помолчал немного, обдумывая услышанное, и все еще шепотом спросил: "Вы пьяны? Слушай меня, дружок". Взял слово коллекционер, напряженно всматриваясь в красную, освещенную пламенем землю. второй раз за свою противоестественно долгую жизнь я имею счастье наслаждаться этой музыкой, и впервые так близко. Здесь его нечасто видят. Значит, он ушел от гнезда". Он голоден, и мы его дичь. Пусть так и думает, а я думаю иначе. Гусляр атакует из-под земли. Смотрите в оба. Как увидите шевеление, дайте знать, но не стреляйте. Огонь после меня. И только попробуйте недоноски его спугнуть. Стас и Сатурн переглянулись, но промолчали, решив не искушать судьбу пререканиями с охотником во время его любимого занятия. Поющему в пустоши ветру никто больше не аккомпанировал. Время шло. Стас с Сатурном мерзли, тихонько переминаясь ноги на ногу. Коллекционер замерев, будто соляной столб, пялился на землю. Так продолжалось минут 10, пока сигнальная ч, -ч, ч- не нарушила молчание. "Он здесь", прошептал охотник и указал стволом пистолета вниз, перед собой. Стас присмотрелся. Длинные тени, тянущиеся от камней и слипшиеся комьями суглинка, едва заметно вибрировали. Не колебались, плавно меняя насыщенность в так беспокойном пламени, а именно вибрировали, мелкими, на грани зрительной чувствительности рывками перемещаясь в сторону. Скоро вибрация стала ощущаться не только зрительно, пробилась сквозь толстые подошвы и защекотала ступни. На грунте в эпицентре сейсмической активности образовалась быстро расширяющаяся лунка. Ждать, протянул охотник, кровожадно скалясь. Может, гранатой? предложил Сатурн и кивнул на растущее углубление. Нет, он мне целиком нужен. Края лунки еще немного расползлись и замерли. Все молча С зудящими на спусковых крючках пальцами уставились подземные врата, ожидая появления музыкального гостя. Но осевшая почва больше не шевелилась, вибрация исчезла. «Ушел?» С плохо скрываемой надеждой в голосе поинтересовался Сатурн. Спугнули? выдохнул коллекционер, продолжая тем не менее держать лунку на мушке. Как есть, спугнули вредители. Мы-то тут причём? Осторожно возмутился Стас, сам не дал костер затушить. А гусляр огонь почуял и ушел, наверное. Он, насекомое, огонь его привлекает, выдвинул охотник контраргумент. А топчущейся, как лошади группы кретинов, его отпугивают. С какого это вдруг дичь его отпугивать должна? До да такого, что гусляра охотится на одиночек. Ясно тебе? Хорош тут орать. «Нашел за чего. Ушел, да и хер с ним. Я только перекрещусь». Бля, ну что за похуисты? Такой трофей прое находящийся до того в стороне от дискуссии Сатурн прервал обличительную речь охотника. Корд в его руках неожиданно полыхнул снопом раскаленных газов, и уши заложил от грохота. Рядом с великаном мелькнула черная тень. Сатурн пошатнулся, разворачиваясь и упал, описавшая полукруг пулеметная очередь размолотила кусок стены, превратив кирпич в пыль. Там коллекционер вскинул пернач и разрядил магазин в темноту. Сто трижды пальнул наугад из дробовика, скорее за компанию, нежели с расчетом кого-то подстрелить. Непроглядный мрак ночи принял в себя все, не шелохнувшись. Хе -хе. Охотник сменил магазин и провел ладонью по земле. Достал, достал сукино сына, растирая между пальцами вязкую светлую субстанцию. Он подошел к стоящему на ноги Сатурну и хлопнул его по спине. Молодец! Все за мной. Стас вытащил из костра пучок горящих веток и отправился вслед за коллекционером, попутно дозаряжая дробовик. Сатурн включил фонарь, пристегнутый к бронежилету возле левого плеча. Он странный. Поделился наблюдением великан, цветя в спину захваченному азартом погони охотнику. Не странней нас тобой, особенно тебя. Ах, гадина! Коллекционер присел, ощупывая землю. Что там? крикнул Стас. ушел таки паразит, но сувенир оставил. Охотник поднялся, держа в руке небольшую пластину, изначально, судя по всему, овальной формы, а сейчас расколотую пополам. Черная с одной стороны, с другой она была вымазана белесой субстанцией. Возвращаемся, кивнул Стас в направлении освещенной костром стоянки. Да, под землю я уж за ним не полезу. Глянь, какая хреновина, коллекционер протянул ему пластину. Хм. Стас опустил дробовик и взял трофей. Жёсткая, на здоровенную чешую похоже. Ты на скол посмотри, а лучше пощупай. Чувствуешь? Расслоилась в центре. Трещинами пошла, а отверстия нет, и злом только удержала пулю. Прикинь, какова тварюга. Может и неплохо, что вы ее спугнули, а то высунешь такая падла в метре от меня, глядишь, и дотянуться бы успела. Пока там всю чешую переломаешь, из нее же броню шить, милое дело. Да, любопытный экземпляр. Жаль побольше разглядеть не удалось. Я тут тоже кое-что нашел. Подойдя к костру, Сатурн передал охотнику странный, похожий на корягу предмет. Отстрелил, наверное. Ну-ка, коллекционер принял из рук старшего брата находку, едва не светясь от любопытства. Что тут у нас? Да это же ты мой дорогой, расплылся он в улыбке, глядя в глаза Сатурну, от чего тот несколько растерялся, не зная, как реагировать на подобный приступ дружелюбия. Вот молодчина. Как доберемся до Кутузовского, обязательно сообщу о проявленном тобой героизме. Путь к награде предстанет. Великан смущенно улыбнулся. Да чего там? Красота какая. Закончив с торжественной речью, охотник тут же потерял интерес к новоиспеченному герою и переключился на изучение артефакта. Вы только посмотрите, Провел он ладонью вдоль серпообразной его половины, не касаясь гладкой черной поверхности с мелкими зазубренными на вогнутой стороне. Острая должно быть, прямо сирейтер. Такая хрень в ляшку воткнётся, располосует сверху донизу. Да, пожалуй, кость перерубить сможет. Что это у тебя? Стас кивнул Сатурн на правое плечо. Где? Да вот же. Стас подошёл, Я отгнул несколько слоев споротого на броне щитке кевлара, из-под которого блеснула свежецарапина из сталь. "Покажи", заинтересовался охотник. "Ну ни хрена, повезло тебе, дружище. Чуть более легкомысленное отношение к средствам индивидуальной защиты, и пришлось бы переучиваться на левшу. Эх, жаль, ни одного трупа под рукой нет. Сейчас бы мы рабочие характеристики этого клинка проверили". Великан поморщился. Я лучше спать пойду. И я тоже поддержал его Стас. А тебе, обратился он к коллекционеру, приятного времяпрепровождения. Надеюсь, эта тварь не вернется за своим инструментом. А если вернется, вас разбудить, усмехнулся охотник. Не сочти за труд. Сон долго не шел к Стасу, а когда пришел, то принес с собой лишь вереницу диких образов, проступающих из холодной мглы. Был в нём только один положительный момент краткость. «Подъем, не в растениек. Лёгкий удар по ноге вырвал из липких объятий кошмара. Что? Стас сел и заморгал, продирая глаза. Уже шесть? Пять сорок», — ответил коллекционер, прихлебывая из кружки. Не могу уже барматание твое слушать, полночи терпел. Я опять говорил во сне. Да пиздец просто, рот не закрывался. О чём? бред какой-то нёс горячечный, как обычно. Знаешь, Станислав, тебе нужно следить за здоровьем. Нервы это брат, не шутка. Сначала кошмары снятся, потом мысли странные в голову лезут, а заканчивается всё маниакальной одержимостью, с иррациональной тягой к убийству. Твоя история болезни мне известна. Стас плеснул в кружку воды и поставил на угли догорающего костра. Чёрт, холод собачий. Мясо осталось? Нет, мало я провианта захватил. Не рассчитывал на пешую прогулку. Есть ты иква, будешь? Давай. Коллекционер достал узелок с засушенными коричневыми ломтиками, развязал и положил рядом. Уфа, мы подкрепимся. Не откажет, наверное. А этому всё нипочём. Кивнул он на мирно похрапывающего Сатурна. Спит, как ребенок. Видать, совесть чиста, аки у агнца божьего. В таком случае удивительно, как тебе вообще спать удается. Мне проще. У меня совести нет. Этот человек рассуждает о моем психическом здоровье, покачал головой Стас. Потревоженный разговором Сатурн заворочался, чмокая обветренными губами и открыл глаза. «Который час? Пробудилась радость моя", ласково поинтересовался охотник. "Всылары ночью не кусали". Великан из подлобья глянул на странного компаньона, фыркнул и сел, закутавшись в одеяло. "Скоро уходите". "Да" ответил Стас, запивая малоаппетитные кусочки тыквы подогревшейся водой. «Остаешься тут за главного, часа на три. Сиди тихо, никуда не шастай. От огневых контактов тоже попрошу воздержаться. На контактировали всё Так что если кого незнакомого заметишь, не смелай сразу затаись и пережди. Может, сам уйдет. Хотя с твоими габаритами, Стас задумчиво поскреб щетину. В общем, действуй по обстановке, но без фанатизма. Понял? Так точно кивнул Сатурн. И это коллекционер указал великану на грудь пальцем, после чего совершил им хитрое круговое движение. «Броню под жопу сунь. Он принял зловещий вид и соответствующим голосом продолжил: "Высляры не прощают". Сатурн, судя по всему, воспринял предостережение охотника всерьез и немного подумав, уселся на рюкзак. "Так, нормально?" Коллекционер пожал плечами. Жопа твоя. Сам решай, насколько она тебе дорога. Он шутит, успокоил Стас. Вряд ли гусляр вернется! Скорее всего, эта гнида уже подохла в своей норе. Не скажи, без тени юмора возразил охотник. Насекомое чрезвычайно живучее. Никакое это не насекомое. И вообще, я сомневаюсь, что такая хрень могла из жука эволюционировать. Тут как пить дать, без затейников-генетиков не обошлось. А учитывая близость легиона М-м, коллекционер задумчиво оперся подбородком о кулак. Интересная теория, и, честно говоря, с моей собственной она расходится в сущих пустяках. Я-то все же считаю, что основой послужило именно насекомое. Может, товарищ, более близкий к научным кругам, сумеет нас рассудить. Сатурн поймал на себе вопросительные взгляды и насупился, предчувствуя неладное. Ну давай, колись, поторопил его Стас. Ваше умельце, чудо это сварганили. Мы никому не расскажем. Не понимаю, пробурчал великан. Чего ты не понимаешь, гусляр? Ваших рук дело. Это зак! Ай махнул рукой коллекционер. И без той закрытой информации ясно, откуда ноги растут. Я только одного не понимаю. На кой хрен вы его на волю выпустили? Это эксперимент такой, что ли? Изучайте эффективность своего биологического оружия. Да что вы ко мне привязались? рыкнул Сатурн. Я ничего не знаю об этом. Ладно, не донимай, парня», — обратился к охотнику Стас. Он ведь просто солдат, расходный материал. Кто станет посвящать его в планы легиона? Пометят себе в анкете, что образец номер два продемонстрировал боевую эффективность выше, чем образец номер один. На том и закончат. Давай уже собираться. Да. согласился коллекционер. Вешая на плечо зачехленную СВУ и автомат на шею. Бестолковое дело. «Все равно что спрашивать у лабораторной крысы о целях научных изысканий. Сатурн шумно выдохнул в холодный воздух облачко пара, но промолчал, демонстрируя незаурядную выдержку. Ну все!» Стас закинул весь мешок за спину и взвалил на плечо укутанный брезентом пулемет. Постарайся в течение трех часов никого не убивать. Коллекционер, проходя мимо сидящего великана, ухмыльнулся и прошептал заговорщически: "А броню все же подложи. Ну что скажешь?" Стас обернулся и посмотрел на оставшиеся в паре сотен метров позади руины. "Он не палач", ответил охотник. "Вчера ты говорил, что он не боец. Тогда я ошибся, а сейчас уверен. Молодость и наивность еще ни о чем не свидетельствуют. Абсолютно" Вот помню я в его годы. Давай об этом позже. Эх, вздохнул коллекционер и совсем по-стариковски закашлялся. Вечно вы молодежь, спешите куда-то, не слушайте старших. Не интересно вам наше брижание, да? А ты что, старый очень? Уж почитай четвёртый десяток к концу близится. Немногие в нашей профессии этим похвастать могут. «Четвертый десяток это сколько? Ну, 35, 37, где-то так. Ты своего точного возраста не знаешь, а мне свидетельств не выдавал никто, разве что вот. Охотник поднял левую руку и продемонстрировал глубокий кривой шрам на ребре ладони. Серый сосед по выгребной яме расписался. С кем же ты рос, ведь кто-то тебя подобрал? Давай вернемся к предыдущей теме, предложил коллекционер. Ты про зверюшку интересовался, не стрельнет ли в спину после того, как груз добудем? «Отвечаю, не стрельнет. Этот мясной танк нам, похоже, и впрямямь в усиление придан. но успокаиваться рано. Вчера по дороге сюда я заметил, что у нас появился попутчик. Давно, на пятом часу прогулки, один очень грамотный товарищ. В пустоши днем столько времени невидимкой оставаться это я тебе скажу, задача архисложная. Думаешь, он от самой базы нас посёт? «Почти не сомневаюсь. Хозяин наверняка послал следом вторую машину. Да вот только не рассчитывал на столь горячий прием местных жителей. Детишки своим наскоком нам большую услугу оказали. Теперь мы этого следопыта за рекой встретим с распростёртыми объятиями и поспрашиваем, если в силах будет, с какой он целью за нами увязался. Зачем спрашивать? И так понятно. Понятно. Но ведь и развлечься нужно иногда. Через 40 минут линия горизонта, мутная из-за поднятой ветром пыли, нарушилась очертаниями крепостных стен. Еще через полчаса монастырские древоземные укрепления встретили путников стволами крупнокалиберных автоматических орудий. "Стойте там!" матнют не приветственным жесте поднял руку часовой на стене метров за пятьдесят. "Кто такие? Что надо?" "Мы к ваме по делу!" крикнул в ответ охотник. Сказал, что Кол пришел с напарником. Оставайтесь на месте. Боец шепнул что-то стоящему рядом пулеметчику и скрылся из вида. "А я думал, ты тут почти свой", удивился Стас, обращаясь к коллекционеру. "Свои у них по клеткам сидят". Спустя минут пять крепостные ворота заскрипели, придя в движение и остановились, когда меж тяжелых, обитых железом створок образовалась небольшая щель. "Сюда!" махнул рукой, показавшийся в узком проеме охранник. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Фома развалился в кресле и методично поглощал ватрушки, прихлебывая из блюдца ароматный горячий напиток. И тебе долгих лет, ответил любезностью коллекционер. Доброе утро, поприветствовал Стас. Ну, чем пожаловали. С добром, альсоизвинениями. Рановато для извинений, срок еще не вышел. Клексаняр взял у Стаса пулемет, положил на пол и развернул. Принимай. Фома отложил в отружку, вытер руки о полотенце и не сводя глаз с творения германских оружейников, вылез из-за стола. Ну-ка, ну-ка, посторонись. Подскочил он к трофею и взял мж 3 в руки. Неужто тот самый. Ай, красавец, хорош, хорош. На этом восторге закончились И настоятель весьма небрежно бросил добытый кровью раритет на кушетку. Присаживайтесь, есть будете? Не откажемся, выдвинул стул коллекционер. Стас последовал его примеру. "Верка!" крикнул Фома. По коридору застучали быстрые шажки. В дверях появилась миловидная особа в косынке и зеленом сарафане. "Слушаю," Собери на двоих потрапезничать. Пирогов, чайку там, сама знаешь. И сюда тащи. Фома перевел взгляд на гостей. Может, водочки? Воздержусь, отказался коллекционер. Благодарю, покачал головой Стас. Это правильно, одобрил настоятель. Есть много способов испортить себе жизнь с большим толком. И снова переключился наверху. верку. Ну, чего устал от остолбу? Давай, живо. Девушка вздрогнула и опять застучала каблучками по коридору. Чуть увидит мужиков незнакомых, так и обмирает сразу. Усмехнулся Фома. Надо замуж ее выдавать скорее. Станислав, ты как? Не желаешь? Настоятель кивнул на дверь и озорно подмигнул. А то остепенился бы. Мы жильем обеспечим. Я подумаю, улыбнулся Стас. Мне еще с прошлого раза здесь очень понравилось. <смех> и на морду мазлив, и на языке костер! бабы таких любят. Ну ладно, Фома хлопнул ладонью по столу. «О делах сердечных после. А сейчас поведайте ко мне историю о чудесном обретении сего инструмента вершения промысла Божьего!» Можно подумать, будто ты не в курсе, усмехнулся коллекционер. Слыхал кое-что? Кивнул настоятель. "Но ты же знаешь, новости пока до нашего захолустья доберутся, такими не былицами обрастут. Хоть детей пугай, чтобы ты ужасного не услышал, могу заверить, все было гораздо страшнее". Охотник зловеще сверкнул глазами и осклабился. "Пусть лучше сам виновник торжества расскажет. Да и рассказывать-то особо не о чем", пожал плечами Стас. "Устроил диверсию, воспользовался самотохой, вот и все!» Скромность его добродетель, похвалил Фома. А ведь слухи ходят, будто потерянные 20 бойцов убитыми лишились, и еще с полсотни ранеными. Правда, альбрешат. Вполне вероятно. Еще поговаривают, что наемники тому виной. Поздорили, дескать, с бульдозеристом и к центровым переметнулись, Громко дверью хлопнув, Врут. Наемники, как только заваруха началась, сняли охрану и ушли центровым или нет, не знаю, но к саботажу на складе они не причастны. В кабинет вошла Вероника с подносом, неловко бачком обогнула Стаса, поставила на стол тарелки с чашками и, заливаясь румянцем, удалилась. Значит, все в одиночку провернул. Молодец. А главный то сам бульдозерист не пострадал ненароком». Стас взял с тарелки румяную ватрушку и отпил из чашки горячего травяного чая. Мм. Очень вкусно. Спасибо большое. Бульдозериста я в штабе встретил, когда шел за пулеметом. Точнее, не встретил, а слышал только, как он с охраной в бункер спускался. Судя по твердости шага, комендант был вполне здоров. Вот ведь скользкая. Фомас с досады поджал нижнюю губу и замахнулся, намереваясь от души врезать кулаком по столу, но взял себя в руки и ограничился выразительным жестом, которому обычно добавляют: "Эх!" Прискорбно, прискорбно. Да не расстраивайся, попытался утешить настоятель охотник, разделавшись со своей порцией. Центровые миндальничать не станут. Им только покажи подранка, а дальше дело техники. Может и так, может и так, погладил Фома бороду. Но ну, сейчас куда путь держите? переключился он с тяжелых раздумий на дела насущные. «За реку», — ответил коллекционер. Больдозерист дядьком сительный и пока еще живой. А ну как след возьмет. Лучше ж мы на тот берег, да и разбежимся. Понятно, понятно, покивал настоятель. К нам-то долго добирались. Вчера затемно еще вышли. Пешком стало быть. «Лошадьми не засмеялся охотник. Не по старой ветке шагали. Зачем нам крюк такой закладывать? Мы напрямки. Жаль, Фома вздохнул. Я замолчал, возя по столу блюдца. А в чем дело-то? Да понимаешь, чудные вещи творятся. Доложили мне вчера о стрельбе на той дороге. Пороховщики с вояками какими-то ошиблись, крепко ошиблись. Три машины в хлам. Две детские, одна вояк. Восемь покойников. Причем так выглядит, что броневик у Ваяк. Отлично, кстати, броневик из игры первым вышел. Ракету словил прямо в дверь кабины. Гильз кругом навалено до хера, но почти все детские, за их тарантасами и шлейфом тянутся. А возле броневика чуть Семерки, мосинские, и что интересно, четыре крупняка, чистеньких, блестящих, одиночными стреляли. Три от силы, четыре человека и перестреляли пятерых пороховщиков, которые были на ходу и с пулемётами. Один тарантас ихний так и вовсе размятала, будто с миномёта фугасом. Трупы облегчили чуток при троих дитятях, что человеческий облик сохранили, личного оружия не обнаружилось. Из броневика тоже выгребли все. оставили пару сюрпризов. А самое главное, сняли то ли корд, то ли утес тарантаса детского вместе с коробом патронным и уперли в неизвестном направлении пешком. Когда на 40 километров вокруг не души. Вот и ломаю я голову. Что за броневик? Куда ехал? Кого вез? И где сейчас-то бравая команда? сожалею развел руками коллекционер. Но тут мы тебе не помощники. Не видели ничего. А почему ты считаешь, будто они пешком ушли? Может, и вторая машина была с минометом в кузове. Может, и была. Только следов не оставила совсем. Не иначе Лицо настоятеля приняло умиротворенное выражение, а руки поднялись к небесам. Ангелы унесли на крыльях ту машину. В таком случае ее экипажу лучше не препятствовать, пошутил Стас, но у Фомы шутка отклика не нашла. А по ногам найти не пытались? спросил охотник. Пытались, как же не пытаться? Да без толку почти. Буря песчаная накануне разразилась, неглубокие следы замела все. Но кое-что удалось отыскать. Веришь, нет? Отпечаток вот такенной ножище. Настоятель вытаращил глаза и развел руки в стороны, демонстрируя гостям невиданный размер стопы загадочного существа. Я сам поначалу не поверил, но все, кто видел, в один голос бажатся, что натурально обутой стопы след, размера эдак 50 и широченный, а весит богатырь сеей по глубине, судя Цент не разо три. По описанию очень на жопу смахивает, поделился мнением Стас в разношенных шлепанцах», — Усмехнулся коллекционер. Вам всё, смехуёчки. Нахмурился Фома. А мне не до шуток. Мало нам гусляра этого, так ещё твари какие-то объявились, не пойми, разбери. Кстати, охотник поднял вверх указательный палец. Будь добр, напомни, сколько ты за шкуру гусляра обещал? 10 золотых? Фоман настороженно прищурился. А что? Секунду. Охотник развязал мешок и достал замотанную тряпкой конечность. Вот что. Развернул он трофей. "Поясни", указал Фома на черный, корягообразный предмет, лежащий на столе среди тарелок и чашек. "Ну", коллекционер потер подбородок. "Предполагаю, что это его рука, одна из". "Ты предполагаешь?" Да. А, поточнее, не как. Видишь ли, в чем дело? Охотник коснулся пальцами гладкой поверхности серпа, явно наслаждаясь созерцанием этого органического оружия. Даного куска гусляр лишился спонтанно, пули оторвало. И вот этого еще!» выложил он на стол пластину. «Мертвого тела мы не видели, в землю гад зарыться успел. Но в том, что тело сейчас мертвое, я практически не сомневаюсь. Уж больно много оно свинца впитало. Не живут с таким содержанием тяжелых металла в организме, предполагаю, практически, скривился настоятель. «Старее школ! а ведь было время, обратился он к Стасу, тыча пальцем в охотника, врал в лицо, да с таким задором, что плакать хотелось от благодарности. Душу вынимал. Чему ворошить? откинулся коллекционер на спинку стула. Один раз всего и обманул-то Не обманул даже а так, Приукрасил слегка. Приукрасил. Фома подался вперёд, отчего ножки кресла заскрипели, царапая дощатый пол, и снова начал апеллировать к Стасу. Этот брехун 12 лет назад сослипу завалил брата нашего, Никанора. Ну, началось. Да. А мне наплел, как героически сражался против своры обдолбанных навмашивцев, и как потом на плечах выносил с поля боя истекающего крови друга. Нёс, нес и не донес. Помер, не никонорушка. Ой, сколько там сожалений было, сколько клятв отомстить за брата. А я дурак его еще успокаивал, отговаривал, боялся, что и впрямь резню учинит. А нам потом расхлёбывать. Пиздобол. Прости, Господи, перекрестился настоятель. И как ему теперь верить? Мне верить не нужно, спокойно ответил коллекционер. Ты глазам своим верь. «Глаза мне покуда не врали, кивнул Фома. Бог миловал. Только вот беда, не видят они здесь гусляра мертвого, а видят, да я не знаю даже, что из за херня тут валяется. Это рука, напомнил Стас. Правда, я сам там был. Кол не верет». За него, указал Фома на охотника. Лучше не ходатайствуй, Станислав, никогда. Он любому мозги задурит, и не сообразишь, как так вышло, что тебя по его милости за жопу взяли. Да ты же и виноват во всем оказался. Ладно, коллекционер поднял со стола отстреленную конечность и повертел, любуясь. Гусляра ты не видел, сравнивать не с чем. Но ведь тебе известно, какие эта тварь раны оставляет. Да уж, насмотрелся. Ну так и проверь. А вот и проверю. Настоятель поднялся, опершись кулаками о стол, и с вызовом глянул на охотника. И проверь, невозмутимо повторил тот. Дай сюда. Фома наклонился вперед и схватил объект спора. Митька! крикнул он, дёргая за свисающее из стены кольцо на веревке. Снизу послышалась дробь шагов по лестничным ступеням. И в кабинет влетел запыхавшийся подросток лет 15 в длинной холщёвой рубахе и черных штанах, заправленных в короткие сапоги. "Звали, отец Отец-настоятель!» пойдёшь трудуй к хрещу, скажи, чтобы раба подобрал негодного, но не шибко тощего, пусть в карсер отведет!» Мишка энергично кивнул и бросился исполнять приказ, но остановился в дверях и, обернувшись, боязливо поинтересовался: "Живым держать, прикажете?" Настоятель ненадолго задумался. Э, да, живого пуща оставить. Стас вопросительно посмотрел на коллекционера. Следственный эксперимент, пояснил тот невозмутимо. Карцер, небольшое бревенчатое здание, лишённое окон, находился возле рабских бараков. На подходе группу из трёх естествоиспытателей и пара неотлучно следующих за Фомой охранников ожидал пугающий наружности объект. Здоровенный, по 2 метра ростом мужик, слегка рыхловатый, с огромным брюхом и блестящим лысым черепом. Отсутствие растительности на скальпе с лихвой компенсировалось чрезвычайно густой, торчащей вперед бородищей, которая расходилась от мясистого лица почти ровным чёрным полукругом. Мощные волосатые предплечья тянулись из-под закатанных по локоть рукавов и оканчивались чуть выше колен лопатоподобными грязными кистями. Будучи сжаты, эти мозолистые рабочие руки стали бы парой кулачищ размером в пол головы каждой. С серую, просоленную потом рубаху от середины груди закрывал кожаный фартук, украшенный множеством заплат и двумя большими квадратными карманами, тесавший до самых голенищ тяжелых, обитых железом сапог с толстой подошвой. Жутковатый Верзила смотрел на приближающегося настоятеля полубезумными выпученными глазами и безостановочно кланялся, делая короткие движения вперед туловищем. Здорово хрящ Поприветствовал его Фома, чем вызвал бурную реакцию, проявившуюся возбужденным мычанием и еще более активными поклонами. Приготовил здоровяк из затряс головой, указывая в сторону карцера, после чего подскочил к двери и открыл ее, замер в оробелепном поклоне. «Молодец, дружок, молодец", похвалил настоятель. "Ну-ка, что тут у нас? Все трое и хирящ" прослеживали в полутёмное освещаемое одной керосиновой лампой помещение. Охранники остались снаружи. Ого. Фома осмотрел взглядом привязанного за руки человека. Веревка шла через кольцо в потолке, а конец ее был обмотан вокруг крюка, вмонтированного в стену. Он выглядит здоровым. Да-да-да. Отчаянно затараторил человек, неожиданно выйдя из прострации. Я здоров. Я могу, могу работать. Я еще пригожусь! Не губите, христом Богом прошу. Стас присмотрелся и узнал в несчастном давешнего активиста, первым из обитателей барака, решившего молить о помощи. Хрящ скривил губы и замотал головой, тыча указательным пальцем правой руки промеж растопыренных пальцев левой. Сгнил? Догадался Фома и тут же получил утвердительный кивок. Понятно. Он развернул перенесённый собой фрагмент отсутствующего тела гусляра, взялся за рукоять и приложил остриё серпа к бедру подопытного. Что? Что вы делаете? задыхаясь пролепетал человек. Зачем это? Не надо, умоляю! Да не трясись ты, проворчал настоятель, будто хотел всего лишь подровнять виски. Примерился, водя страшным оружием от бедра к животу, потом обратно, хмыкнул и сделал шаг назад. Выше нужно поднять. Гусляр снизу атакует. Рячь! Здоровяк протопал к противоположной стене, ухватил могучими лапищами веревку и, подняв отчаянно дергающегося подопытного над землей, обмотал высвободившийся кусок вокруг крюка. Вот, уже ближе к истине, одобрил Фома. «Еще чуток подтянуть надо. Стас придвинулся к охотнику. Откажись от золота, прошептал он. Наблюдая за отвратительными приготовлениями, спятил искренний интерес коллекционера к происходящему считался на лице даже при тусклом свете закопчённой керосинки. Это перебор, так нельзя. Он все равно не жилец. Хорош, дал отмашку настоятель, удовлетворившись высотой цели. А ка фартучек. Он дождался, когда хрящ снимет спецодежду, накинул кожаный передник и занес серп для удара. Не надо! Господи! Подвешенный в метре над землей человек зашёлся истерическим визгом, выгибаясь дугою и суча ногами. Серп вонзился в бедро сбоку и рывком опустился до колена. Высокий, душераздирающий вопль сделался на пару тонов ниже, переходя в прерывистое завывание. Фома ухватил дергающегося вступление человека за щиколотку. "Свет сюда!" Хрящ снял со стены лампу и поднес к объекту эксперимента. Разорви штанину, не видно ни хрена, попросил настоятель, и руки молчаливого помощника немедленно исполнили приказ. Длинная, обильно кровоточащая рана была настолько глубока, что в свете керосинового пламени, запоблёскивая влажной плотью, явственно просматривалась оголенная кость. Бедро практически развалилось надвое. Отделившееся мясо колибалось в такт судорожным движением подопытного и чавкало, прилипая, отлепая. Кровь очень быстро пропитала ткань штанов, и теперь ручьем текла на пол с драного худого ботинка. Человек прекратил выть, разнообразив репертуар частым дрожащим оханьем. Глаза его закатились, шея вздулась жилами. Не пойму, Фама, сохраняя полнейшее хладнокровие, изучал результат эксперимента. Вроде похоже, но края уж больно ровные. Сейчас с другой стороны проверим. Позвольте мне, обратился Стас и подошел к дыбе. Коллекционер удивленно поднял бровь, глядя, как напарник берет из рук Фомы окровавленное орудие пытки. Валяй, согласился настоятель. Только фартучек накинь, благодарю. Стас просунул голову в лямку заботливо предоставленной спецодежды и стал напротив подопытного. Думаю, проблема в том, что удар у вас слишком резкий. Гусляр так не бьет. Он хватает и удерживает. Порезы сами собой наносятся, когда жертва вырываться начинает. Гусляр тянет вниз, жертва лезет вверх. Поэтому раны выходят кривые и рваные. Я продемонстрирую. Он прицелился и, собравшись духом, вонзил серп под грудину. Человек вздрогнул и посмотрел округлившимися глазами на своего нового экзекутора вырвалась изкривившегося в гримасе рта, пока зазубренный черный клинок спускался к паху, высвобождая из брюшной полости искромсанная потроха. А! Голова подопытного качнулась и упала на грудь. Ну вот. Стас сделал шаг назад от лениво расползающихся по земляному полу внутренностей и снял залитый кровью фартук. Я же говорил. Действительно. Покивал Фома, разглядывая злавонную прореху. "Теперь узнаю. Значит, все улажено?" Коллекционер хлопнул в ладоши и потер их, излучая алчность. "Само собой", ответил настоятель. "Грязь, прибери тут".